Глава тринадцатая «Ну что, домой?» – спросил Сергей, когда они подошли к станции метро. «А может, пойдем еще куда-нибудь? Ведь еще совсем не поздно», – проговорила Мила. «Слушай, а давай слетаем в Москву, а?» – спросила она с надеждой. «Если ты так хочешь», – с улыбкой ответил Сергей. «Не нагулялась еще?» «Не-а», ответила Мила весело. «Совсем не хочется возвращаться». Они быстро добрались до Таллинского МТТ, откуда и переместились в Москву, несколько прыжков на московском метро, и вот они уже стоят на дорожке, ведущей из их родного Раар к дому. «Сереж, а помнишь, как мы тут встретились? спросила Мила, увлекая его вперед. Конечно, помню, весело ответил он. Я тебя тогда даже и не узнал. Подумал, что это за красавица идет навстречу. А тут ты оборачиваешься и говоришь: "Привет". А вот я тебя сразу узнала. похвасталась мило «Ты практически не изменился? Ну, может, только повзрослел немного?» «Наверное». «Я как-то тогда нечасто смотрелся в зеркало», — проговорил он задумчиво. Они прошагали еще метров двести, и тут Сергей остановился и уставился на дорожку, отходящую налево. Дорожка выглядела вполне обычно. Снег по бокам, лавочки, урны. Мила тоже остановилась, и между ними повисла какая-то тягостная тишина». Секунд через десять Сергей наконец отвернулся и уже сделал шаг вперед, потянув Милу за собой. Как она сказала, «Сереж, подожди». Она повернула его к себе лицом и добавила громко, «Сережа, прости меня, прости, пожалуйста, я, я не хотела тогда, я не думала, что сделаю тебе так больно, правда, прости». Руки Милы в этот момент сами собой сложились в молитвенном жести, а сама она с какой-то тоской посмотрела ему в лицо. так что он молча притянул ее к себе, крепко обнял и прошептал. «Мил, ну что ты, хватит. Я уже давным-давно все забыл и простил тебя. Это ведь я во всем виноват. Не нужно было к тебе подходить, когда ты шла вместе с подружками. Это было глупо. Я должен был догадаться, что это ничем хорошим не кончится. Прости, прости меня. Я не должен был тогда делать тебе больно. Я очень потом жалел, что не сдержался». «Сережа, ты такой хороший». «Я не злюсь на тебя, правда. Я сама во всем виновата. Я не должна была. Я ведь сама тебя спровоцировала». «Мил, это мне нужно было лучше сдерживаться. Ты ни в чем не виновата», — жестко сказал он, обнимая ее. «И хватит уже об этом. Давай лучше зайдем в какое-нибудь кафе, посидим, погреемся и поговорим о чем-нибудь более приятном». «Конечно, пошли», — уже не так грустно ответила Мила. Они вернулись обратно в Рарк и нашли небольшое уютное кафе в одном из переулков. Народу там почти не было, за столиками сидели две парочки, парень с двумя девушками, явно сестрицами, и небольшая компания из пяти девушек их возраста. Им повезло, как только они зашли, одна парочка девушек поднялась с уютного места в углу и вышла из кафе, так что они заняли их место, удобно расположившись. Как только они уселись, к ним подошла молоденькая русоволосая полненькая официантка и спросила, чего бы они хотели. Сергей заказал им с Милой по чашке Гринтвейна, а Мила еще попросила пару пирожных. «А здесь неплохо», – проговорила она, как только официантка ушла за их заказом. «Мне тоже нравится», – ответил Сергей, прижимаясь к своей невесте. «Тепло, уютно и народу мало». «Давненько я тут не была», – проговорила Мила, кладя ему голову на плечо. В этот момент вернулась девушка с их заказом, и они стали пить горячий глинтвейн. «Вкусно!» – протянула Мила, зажмурившись. «Да, очень!» – в тон ей проговорил Сергей. «Мил, скажи, а ты давно была у родителей?» «Перед Новым годом», – ответила Мила, пододвигаясь к Сергею поближе. «А знаешь, я ведь о тебе вспоминал почти каждую неделю. Думал, как ты, хотел зайти и извиниться. Только так и не получилось». «И слава Богоматери, что не зашел», – проговорила она грустно. «Отец так тебя и не простил. Он так злился, когда я о тебе говорила». «Его можно понять», – серьезно ответил Сергей. «Наверное. Но все же я надеялась, что он хотя бы со временем тебя простит». «Ну, ты все равно теперь моя невеста, и даже без его благословения обошлись, ты же помнишь». «Да уж», – задумчиво протянула Мила. «Я тогда в комнате никак не могла понять, почему ты такой сильный». И только потом наши бабушки мне все рассказали. Пришлось вытягивать из них все клещами». «Наши бабушки, это да, из них только клещами можно что-нибудь вытянуть, сами никогда ничего не расскажут», проговорил Сергей грустным тоном. «Знаешь, Мил, я вот тут подумал, а как так получилось, что мы с тобой оказались живущими в одном подъезде на соседних этажах? Случайно? Или это твоя бабушка все подстроила?» «Сереж, ты серьезно?» Удивленно спросила Мила, повернув к нему голову. «Ты правда думаешь, что это все было подстроено?» «Мил, ну сама подумай, какова вероятность подобной случайности? Я просто уверен, что твоя бабушка знала, кто я, и нет ничего странного, что она поселила мою мать рядом со своим сыном, у которого так кстати, родилась дочка». «Да, если подумать, то и правда это все кажется подстроенным. Но зачем? Неужели она еще тогда хотела, чтобы мы поженились?» «Ну, я не думаю, что у нее были вот прямо настолько серьезные планы на этот счет. Но если бы вдруг у нее возникло такое желание, то нас бы и знакомить друг с другом не пришлось. Ну, ты понимаешь». «А ведь у нее и правда все получилось, Сережа. Мы ведь сейчас жених и невеста». «Да уж». «Только вот ты правда меня на самом деле любишь? Может, я тебе просто из-за заклинания нравлюсь до сих пор?» Взволнованно проговорила Мила, глядя на донышко чашки. «Мил, ну что за глупости? Я тебя правда люблю, и плевать на все эти заклинания. Я же тебе говорил, я о тебе вспоминал постоянно. Да что там, ты мне даже снилась несколько раз. И сны были какие-то странные, слишком реальные, как будто ты плачешь и ищешь меня». «Сереженька, миленький, ты все же меня чувствовал. Я ведь правда тогда много плакала и тебя искала. Даже в Одинцово ездила два раза, но так и не смогла к тебе пробраться». «Вот видишь, мы бы с тобой и без всякого заклинания встретились. А ты какую-то ерунду понапридумывал себе». «Я тебя так люблю. Ты у меня такой хороший!» Воскликнула Мила и посмотрела ему в глаза. Сергей не стал ничего отвечать, просто поцеловал ее в губы. Они замерли на несколько минут, не желая останавливаться. А когда все закончилось, раздалось деликатное покашливание. «Господа, мне очень жаль, но наше кафе закрывается». проговорила подошедшая к их столу официантка. Мила вздохнула, завозилась и проговорила с некоторой грустью в голосе. «Эх, пойдем, Сереж». Сергей посмотрел на Милу, окинул взглядом кафе, потом кивнул сам себе и обратился к уже сделавшей пару шагов официантке. «Девушка, девушка, можно вас на минуту?» «Да, что вы хотели?» сказала она, обернувшись и сделав пару шагов обратно. «Если только быстро, мы закрываемся». «Девушка милая», — улыбнувшись, проговорил он. «Знаете, нам так понравилось тут у вас. Вы не могли бы немного задержаться, ну, скажем, еще на час, а я бы с удовольствием компенсировал ваши хлопоты». «Хм, в принципе, это возможно. Вот только это обойдется вам не проговорила она, оценивающая, глядев Сергея. «Сколько?» — прямо спросил ее Сергей. «Ну, мне нужно посоветоваться с подругой». Она кивнула в сторону другой девушки-официантки, разговаривающей с группой девушек, сидевших у окна. «Хорошо, мы подождем», – еще раз улыбнувшись, ответил Сергей. Официантка кивнула и быстрым шагом подошла к подруге, прошептав ей что-то на ухо и кивнув их в сторону, после чего обе девушки так же быстро скрылись на кухне. «Сереж, может, не стоит?» «Да и поздновато уже», – проговорила Мила взволнованно. «Мил, да ладно, мы так хорошо сидели, не хочется уходить». «Да мы с тобой вообще можем купить это кафе целиком, если захотим». «И что будем с ним делать? Ходить сюда постоянно мы просто не сможем». «Вот только это меня и останавливает», — усмехнувшись, сказал он. В этот момент дверь кухни открылась, и из нее вышла уже знакомая им официантка. Она подошла к ним и как-то неуверенно проговорила. «Я посоветовалась с подругой, и мы решили, что могли бы задержаться немного, если вы дадите нам пятьдесят рублей». Она слегка порозовела и добавила. «Каждый? Просто мы?» «Хорошо», – прервал ее Сергей. «Давайте я вам дам по сто рублей, и вы принесете нам еще чего-нибудь. Мил, ты чего хочешь?» «Я? Ну, можно пирожных. Они такие вкусные у вас. И какао с молоком». «А мне тогда большую чашку капучино», – сказал Сергей, протянув руку с идентификационным чипом. «Да, конечно, сейчас все будет». обрадовано проговорила официантка, поднеся свою руку к руке Сергея. Сергей в пару движений перекинул ей 200 рублей и откинулся в кресле. Девушка же пулей умчалась в сторону кухни. Пирожные появились на столе буквально через минуту, а вот капучино и какао пришлось подождать. Но через пять минут и оно оказалось у них в руках. «Если вам что-то понадобится, позовите». Улыбаясь, сказала официантка и тут же убежала на кухню. «Вкусно!» – протянула Мила, отхлебывая из своей чашки. «Спасибо, Серёж, ты просто молодец», — с улыбкой добавила она. «Я даже и не подумала, что можно попросить их задержаться». «Ерунда», — ответил Сергей, отпивая капучино. «Просто ты ещё не привыкла к тому, что ты очень богата». «А ты, значит, уже привык». «Ну, просто последнее время я много занимаюсь нашими финансами, вот и всё. Приходится держать в уме, сколько и чего у нас есть и сколько это стоит». «Надо же, а я даже и не задумывалась об этом». «Может, попросить Лайзу мне все это получше объяснить?» «Хорошая идея. Я уж точно тут тебе особо не помогу. Я и сам пока в финансах не сильно разбираюсь. А она у нас в этом смысле настоящий эксперт». «Лайза такая», — с гордостью проговорила Мила. «Она замечательная. Нам с ней очень повезло». «Согласен, Мил. Я очень рад, что вы с ней подружились. Честно говоря, даже немного удивлен, что это случилось после того, что она нам устраивала». «Если подумать, то это Илли все затеяла». Задумчиво проговорила Мила. «Знаешь, после того, как ты ее пригласил к нам, она стала говорить мне, что Лайза хорошо разбирается в моде и вообще вовсе не такая плохая, как ей раньше казалось. Я еще подумала, что она как-то слишком быстро изменила о ней свое мнение и, наверное, все дело в той подаренной ей жемчужине». «Ты думаешь, Лайза смогла повлиять на Илли с ее помощью? Ты ведь тоже получила от нее такую же». «Но на тебя она не повлияла». «Ты прав. Пожалуй, дело не в этом». Задумчиво ответила Мила. «Но все же что-то случилось, что так изменило ее мнение. Если не этот подарок, то что?» «Не знаю. Что еще тогда случилось на балу у бургомистра?» «Ох, тогда или потеряла сознание во время танца с Лайзой». «Точно. Ты спрашивала ее, почему это с ней произошло? Мне вот она так ничего и не рассказала». «Спрашивала». Но ну, Илья мне тоже ничего не ответила, отшутилась, что нужно быть осторожнее с некоторыми вещами, и не стоит слишком уж увлекаться своим даром. Я так и не поняла, о чем она говорила. «Подожди, она сказала, что пыталась применить свой дар на Лайзе?» «Нет, хотя, наверное, так и есть, просто она не сказала этого прямо, а я и не догадалась, вот я дура». «Ладно, не стоит тебя винить, Мил, зато сейчас мы, кажется, кое-что поняли». Или потеряла сознание, пытаясь прочитать будущее или прошлое Лайзы. И что-то она там узнала, что изменило ее отношение к ней. «Ты прав, Сережа, ты такой умный!» восхищенно произнесла Мила. «Я бы сама до этого так и не дошла». «Зато ты сумела внятно пересказать мне ее слова. Только поэтому мы смогли докопаться до истины. Вот только не так уж и много мы поняли. То, что Или прочитала Лайзу, ясно. Но что конкретно она увидела, до сих пор совершенно непонятно». «А давай, когда вернемся, спросим у нее?» «Можно попробовать. Вот только будет ли от этого толк?» В сомнении покачал головой Сергей. «Ты же знаешь, Илли. Она, если не захочет и слова лишнего не скажет». «Все равно стоит попробовать. Может, хоть что-нибудь узнаем?» «Мне уже надоели эти тайны. Мы для нее самые близкие люди, а она, оказывается, много чего от нас скрывает». «Ну, у всех нас есть свои тайны, Мил». «А какие у тебя? Расскажи». «Мил, ну что ты сразу привязалась к словам? Нет у меня от вас тайн. Ну, почти нет. Давай в следующий раз об этом поговорим, а? Не хочется портить такой хороший вечер». «Хорошо, но в следующий раз ты мне все расскажешь. Обещаешь?» «Хорошо, расскажу», – пообещал Сергей, вздохнув. «Отлично». С улыбкой воскликнула Мила и чмокнула Сергея в щеку, после чего прижалась к нему поплотнее. Сергей обнял свою невесту, а потом наклонился и поцеловал ее в губы. После поцелуя они перестали говорить на серьезные темы и заговорили о всякой ерунде. Вспомнили детство, школу, друзей и приятелей. Поделились друг с другом, кто что о них знает и тому подобное. Пару раз дверь на кухню открывалась, и оттуда показывались любопытные головки официанток. А потом к ним подошла новая девушка и спросила, не нужно ли им чего-нибудь принести. Они заказали еще пирожных и еще по чашке какао и капучино, после чего девушка ушла. «Я и не знал, что их тут трое», – проговорил Сергей, задумчиво провожая новую официантку взглядом. «Да какая нам разница?» – легкомысленно ответила Мила. «Может, она к подружкам зашла поболтать и все». «И ее тут же послали к нам?» «Ой, Сереж, да ладно тебе. Наверняка ты им запомнился своей щедростью. Вот тобой и заинтересовались». «Хм, а может и не мной вовсе, а тобой. Ты заметила, как она на тебя смотрела? Глаз от тебя не отводила просто». ну да кажется а может она тебя узнала ты думаешь ох это плохо сереж если до бабушки дойдет что я сидела в простом кафе она вряд ли обрадуется да что в этом плохого то ну посидели немного это что так ужасно ты не понимаешь я же великая княжна мне не положено ходить по таким местам «Да брось. ерунда это может она и не узнала тебя может мне просто показалось в этот момент им принесли пирожные и две кружки И сделала это еще одна незнакомая им официантка. Она поставила их заказ на столик, после чего низко им поклонилась и быстро убежала на кухню. «Нет, Сережа, они точно меня узнали», со вздохом проговорила Мила. «Давай пойдем отсюда, насиделись уже, да и поздно совсем». «Ну, хорошо, тогда спокойно допиваем кофе и после этого уходим. Лишние пять-десять минут погода не сделают. Фотографировать нас пока не собираются, автографов тоже не просят». «Просто глазеют по очереди, и все. В общем, спешить некуда». «Ладно», — обреченно проговорила Мила. «Не нравится мне просто, что на меня таращится». «А уже должна была бы привыкнуть», — подмигнув ей, проговорил Сергей. К этому трудно привыкнуть, Сереж. Ты-то пока не особо засветился». «Ха-ха! Это просто пока почти никто не знает, что я супер. Вот погоди, как только об этом напишут на всех новостных сайтах, на меня все будут таращиться еще больше, чем на тебя». Ты поэтому не спешишь всем рассказывать, да? Угу. Чем дольше об этом никто не знает, тем проще мне жить. Милый, ты у меня такой скромный. Со смехом проговорила Мила. Хотя деньгами сорить уже научился. Да какие это деньги для нас, Мил? Я же тебе объяснял. Я поняла. С какой-то грустью сказала Мила. Но не могу с собой ничего поделать. Не привыкла я еще к таким тратам. Прости. Знаешь, я ведь последние полгода вообще живых денег в глаза не видела. Во дворце мне просто все давали бесплатно. «В магазинах за нас с Настей всегда Лида расплачивалась. А у меня, если подумать, вообще личных денег нет. Так, рублей десять на счету лежит и все». «Серьезно?» – удивленно спросил Сергей. «Ну, так давай я тебе дам». Он взял Милу за правую руку и поднес к ней свою. «Я тебе сейчас пару тысяч перекину. Как закончится, скажешь, я дам еще». «Не надо. Ну зачем? Я же говорю, мне самой ничего не нужно». Паникующе проговорила она. «Мил, ты моя невеста, почти жена». и «Я не хочу, чтобы ты ходила без гроша в кармане. Никогда не знаешь, когда деньги могут понадобиться. И вообще, для человека твоего уровня это просто неприлично». «Хорошо», – вздохнув, ответила она. «Но я отдам. Как только буду у бабушки, попрошу ее. Она мне точно даст». «А вот этого делать не стоит», – покачав головой, проговорил Сергей, одновременно проводя транзакцию. «Не нужно копить перед ней долги. Мы и сами можем справиться с такой ерундой, как деньги». «Я не хочу, чтобы ты была ей хоть чем-то обязанной. Это может потом выйти нам боком». Мила очень серьезно посмотрела на Сергея, а потом сказала. «Наверное, ты прав. Я так глубоко не задумывалась. Думаю, или сказала бы то же самое. Хорошо, я приму эти деньги от тебя, как подарок жениха своей невесте». «Вот и договорились», — с улыбкой сказал Сергей. «Ну что, пойдем?» «Да, пошли». Они встали, поблагодарили вышедших из кухни девушек, оделись и вышли из кафе.